Кикахе не хотелось входить в комнату с бассейном, но боль в лице и руках становилась просто невыносимой. Он надеялся, что властитель переоценил объятия монстра, посчитав их смертельными. И вряд ли после такого шедевра Уртона или Орк стали бы размениваться на ловушке в дверном косяке. Кикаха вспомнил, какой прохладный на вид была вода в той комнате, и ему еще больше захотелось добраться до нее. Конечно, он мог бы протрубить в рог и вернуться в дом орка, но для этого потребовалось бы воспроизвести мелодию из семи звуков. Кикаха вздрогнул, представив, как его распухшие губы касаются мунштука. Кроме того, в дом орка могли вернуться враги, а в таком состоянии он не одолел бы и ребенка. Подбежав к бассейну, Кикаха опустил в воду руку и лицо. Прохлада помогла, но боль все равно была сильной. Обтерев лицо здоровой рукой, он вздохнул и попытался встать. Его качнуло в сторону, и Кикаха почувствовал приступ тошноты. В голове мутилось, как после доброй пьянки. Весь мир казался далеким и ненастоящим. Шок оттолкнул его на пару шагов от реальности. Он поднял рог и с трудом просунул муштук между распухшими губами. Ладонь обожженной руки покрылась волдырями. Пузыри стали такими большими, что пальцы почти не сгибались. Ценой неимоверных усилий он нажал на несколько кнопок и протрубил заветную мелодию. Стена перед ним раскрылась. Сунув рог в футляр, Кикаха пропихнул его ногой в отверстие и, приготовив лучемет, проскочил в створку врат. На его счастье в особняке Орка по-прежнему никого не было. После непродолжительных поисков он нашел ванную комнату. Медицинский шкафчик над раковиной вмещал в себя множество пузырьков и пластиковых упаковок. На некоторых из них виднелись иероглифы властителей. Вскрыв тюбик с зеленоватой мазью, он понюхал содержимое и намазал исцеляющим бальзамом, покрытые волдырями губы, распухший нос и ладонь обожженной руки. Боль начинала растворяться в нежной прохладе, а опухоль опадала на глазах. Взглянув на свое отражение в зеркале, Кикаха покачал головой и выжил на язык несколько капель из маленького пузырька. Минуту спустя дрожь утихла, мысли пришли в порядок, а чувство тошноты отступило. Закрыв тюбик и флакон, он рассовал их в задние карманы брюк. Эксперименты с вратами и встреча с псевдоананой исчерпали почти весь запас времени – Выбежав из ванной комнаты, Кикаха направил раструб на стену коридора и протрубил мелодию. Эта часть дома оказалась довольно пустой, и следующее пятно появилось только при пятой попытке. Однако ни оно, ни последующие пятна не содержали того, что он искал. В спальне врата нашлись с первого раза. Стоило Кикахе направить раструб на стену, как она раскрылась, словно акулья пасть. За вратами, по низким песчаным холмам, тянулись ряды высоких белых треугольников. Между акульими зубами покачивались заросли пурпурных лиан, которые на фоне бледно-лилового неба казались огромной паутиной. Вторые врата вновь вели в короткий коридор, в конце которого виднелась дверь, и снова ему ничего не оставалось, как только войти и проверить это место. Он тихо открыл дверь и осторожно осмотрел комнату. Та ничем не отличалась от помещения с бассейном, где он увидел ужасного монстра. И, похоже, кошмар начинался заново. В кресле, почти у самой воды, сидела Анана. На этот раз она не читала книгу. Склонившись вперед и положив локти на колени, Анана уткнулась подбородком в ладони. Мрачный и неподвижный взгляд не предвещал ничего хорошего. Он тихо окликнул ее, и она вздрогнула, совсем как та первая лжи Анана. Потом она вскочила, бросилась к кикахе, и слезы блестели в ее глазах, стекая по щекам и падая на грудь. Рот приоткрылся в прелестной улыбке. Руки снова тянулись к предлагая ему плен своих объятий. Когда Анана выбежала из комнаты, он отпрянул назад и сурово приказал ей остановиться. Увидев нацеленный на нее лучемет, она испуганно подчинилась. На милом лице появилось выражение удивления и обиды, А потом Анана заметила его распухшие губы и обожженный нос. Ее глаза расширились, и в них опять заблестели слезы. «Анана», — обратился он к ней, — «какую колыбельную пела тебе мать десять тысяч лет назад?» Если бы это была очередная копия или искусственное существо, она могла иметь запись той информации, которую выведал у нее рыжий орк. Примечание. Еще один промах фармера. Анана находилась в плену у Уртоны. Кикаха разговаривал с ней по телефону примерно за час до этого момента, и вдруг оказывается, что ее допрашивал рыжий орк. Странно и то, что она находилась в его доме. Все это вносит путаницу в историю с Рогом. Скорее всего, фармер в этом эпизоде перепутал имена властителей. Но каким бы обширным ни оказался этот запас отрывочных сведений, его все равно не хватило бы для того, чтобы обмануть любовника Ананы. Всегда нашлись бы вещи, о которых орк просто не догадался бы спросить. А кто станет интересоваться колыбельной? Анана однажды ее пела кикахи, когда они скрывались от звонарей в прериях многоярусного мира. По-видимому, его вопрос озадачил Анану. Но потом, сообразив, что он вынужден подвергнуть ее проверке, Анана с улыбкой пропела прекрасную детскую песенку, которую научилась от матери в далекие дни ее детства – Те дни, когда она еще не знала, насколько уродлива и зла жизнь взрослых властителей. Но даже после этого он чувствовал некоторую напряженность, когда она нацеловала его. Дав ему убедиться, что она состоит из плоти и крови, Она на шепотом напомнила ему о некоторых интимных подробностях, о которых рыжий орк и подавно не стал бы спрашивать. Кикаха улыбнулся и оттаял. Они оба немного всплакнули, но он остановился первым. «Поплачем позже, милая. Ты знаешь, где сейчас Вольф и Хрисеида?» Она покачала головой. Кикаха этого и ожидал. «Тогда нам придется открывать каждые врата в этом доме. А знала бы ты, какой он большой!» Кикаха рассказал ей, что с минуты на минуту сюда приедут люди-уртоны. «Пока я буду рубить в рог тысячи оружия». Минут через 10 она навернулась и показала предмет, похожий на авторучку. К сожалению, этот лучемет оказался неисправным. Кикаха сообщил, что обнаружил в ее отсутствии еще пару врат, однако они его не удовлетворили. Кикаха и Анана быстро прошли по всем комнатам второго этажа. Он без перерыва трубил в рог, однако стены оставались пустыми. На первом этаже нашлись еще несколько врат, но те не имели к Вольфу и Хрисииде никакого отношения. Кикаха подсчитал, что прошло уже около 40 минут с тех пор, как Трой Громил покинули дом, и люди Уртоны вот-вот должны были вернуться. «Давай-ка вернемся в комнату под лестницей», – сказал он. «Возможно, повторная активация заставит врата открываться в другие миры». Иногда врата настраивали так, что они, слегка изменяя свои резонансные частоты, действовали как двери-вертушки. При первой активации они выводили в одну вселенную, а при следующей – в другую. Некоторые из них обеспечивали переходы в дюжину и более миров. Врата, которые они проверили наверху, могли оказаться такими же и следовало бы еще раз пройти по ним, проверяя их на многоразовые действия. Однако в данный момент со вторым этажом решено было повременить. Икаха оставил этот вариант на тот случай, если врата под лестницей не порадуют их приятным сюрпризом. Нацелив на дверь широкий раструб рога, он еще раз протрубил мелодию, потрясавшую стены между мирами. Маленький коридор под лестницей превратился в зал с голубыми стенами и прекрасными люстрами. Они были вырезаны из цельных кусков драгоценных камней, алмазов размером с голову гипопотама, огромных изумрудов и гранатов. Под стать им оказалась и мебель, сложенная из рубинов и нефрита. Между камнями проглядывал золотистый раствор. Однако Кикаха видел залы и побогаче, его внимание привлекла арочная дверь в дальнем конце помещения. Из нее медленно выдвигался темно-красный цилиндрический предмет, паривший в футе над полом. Через несколько секунд из-за предмета показалась голова с рыжими волосами. Человек толкал предмет перед собой. Эта фигура и волосы могли принадлежать только рыжему орку. Лишь он один мог толкать к вратам предмет, который вне всяких сомнений означал гибель для захватчика дома и разрушение всех проходов, ведущих на вторую землю. Кикаха поднял лучемет, но, подумав, опустил ствол к земле. Прикосновение луча к цилиндру с мощной взрывчаткой могло привести к печальным последствиям. Он тихо и быстро закрыл дверь. Она на с удивлением взглянула на него. Очевидно, она не видела приближавшегося властителя. Кикаха склонился к ней и шепнул. "Пики к передней двери, как можно быстрее и как можно дальше». «Но с какой стати?» – возразила она. «Быстрее!» – он передал ей рог и футляр. «Не спорь со мной, если он…» Дверь начала открываться. Из-за нее появился тонкий изогнутый предмет. Кикаха навел луч и мед и срезал его наполовину. С другой стороны раздался гневный крик, но Кикаха толкнул дверь ногой, и она захлопнулась. «Бежим!» – крикнул он и потащил Анану за руку. Выбежав из прихожей, Кикаха оглянулся. Раздался треск, а затем дверь под лестницей и часть стены вокруг нее разлетелись на куски. В комнату наполовину выдвинулся цилиндр и остановился. Кикахе этого было достаточно. Волоча Анану за собой, он выскочил на крыльцо и сбежал по ступеням. Через полминуты они свернули за угол кирпичной стены и помчались в тени деревьев по тротуару. Кикаха в любую секунду ожидал взрыва, однако рыжий орк почему-то медлил. В этот момент на перекрестке из-за поворота вылетела машина. Сделав крутой вираж, она проехала посередине улицы, с визгом въехала в ворота и понеслась по аллее к дому, из которого только что выбежали Кикаха и Анана. Кикаха заметил внутри машины силуэты шести голов. Возможно, там сидел и сам Уртона.